Линда Сауле. Цепи меланхолии. Посвящается каждому, в ком жив и властвует Дух Созидания. Вступительное слово. Чтобы быть мастером, не обязательно быть просветленным. Не обязательно для этого много знать и уметь. По сути, мастер отличается от остальных, Только одним. Он достаточно доверяет источнику внутри себя, чтобы не искать его где-то еще. Ему не нужны внешние авторитеты, чтобы чувствовать правду. Мастер это творец, проводник творческой энергии источника изнутри вовне. Это противоположно проводимости ученика, получающего ее извне вовнутрь и светящегося отраженным светом. Поэтому, совершенствуясь в качестве ученика, можно стать лишь более совершенным учеником, но не мастером. Быть мастером – это решение, выбор, ничего больше. Выбор, подтверждаемый каждое мгновение, когда ты решаешься проявлять свою суть в мире. Это не значит, что ты больше ничему не учишься, но ты учишься из другой позиции, открывая для себя новые способы и грани творчества находя новые пути проявления Духа через себя. Константин Грингут